Деликатный Иванов не говорит, каких именно петербургских и московских композиторов имеет он в виду, ставя в один ряд их нерассчитанные на большой успех оперы с также нерассчитанными на большой успех гениальными творениями Мусоргского. Может быть, он имеет в виду некоего Михаила Михайловича Иванова, автора опер «Горе от ума», Забава путятишна и некоторых иных, может быть, и рассчитанных на успех у публики, но таковым успехом не пользовавшихся. А может быть, и еще кого-нибудь, Бог его знает, ведь он об этом говорит только так, между прочим, не называя имен, не конкретизируя, сетует на бедность репертуара. И тут же идет дальше, бегло разбирая постановки частной оперы. Одни хваля за музыкальную часть и броня за художественную, другие хваля за художественную и броня за музыкальную. И все это так ловко, так деликатно и ненавязчиво, что у читателя должно создаться впечатление, будто ни одной полноценной постановки частная опера так и не создала. Большая часть набросков, как это и обещано под заголовком, посвящена разбору, а вернее, «Разносу Псковитянки» и главным образом «Шаляпина» в роли Грозного. По уверению Иванова, «Псковитянка» наименее удачно поставлена среди всех опер, какие пришлось ему видеть во время петербургских гастролей. Приняв во внимание, что театр привез далеко не весь свой репертуар, а лишь девять постановок, и то, что Иванов за все время гастролей не успел побывать даже на этих девяти Можно с точностью сказать, что от былых его отношений с Мамонтовым не осталось и следа. Именно потому, что Стасов высказал свой восторг по адресу Шаляпина в роли Ивана Грозного, Иванов сосредоточивается главным образом на Псковитянке, в которой вообще, и в Шаляпине в частности, пришлось ему разочароваться. Господина Шаляпина, мы, петербуржцы, усердно посещавшие Мариинский театр, знали очень хорошо. Мягкий голос и дарование, обещающее развиться в будущем. Здесь, что ни слово, то изощренная ложь. Стоит воскресить в памяти воспоминания, оставшиеся у Шаляпина от пребывания его на мариинской сцене, чтобы понять, как очень хорошо могли знать Шаляпина даже самые усердные посетители театра. И если бы это было так, то чего ради? От известности бросился бы Шаляпин в безвестность. Чтобы начать все сначала, не таковский человек был Федор Шаляпин. Это он на вид только простоват, а практической сметки ему не занимать. Но вот Иванов подводит читателя к сути, подводит осторожно, и на взгляд человека, незнакомого с обстоятельствами, очень логично. В прошлом году господин Шаляпин, пробывший на нашей сцене приблизительно полтора сезона, перешел на московскую сцену, к госпоже Винтер. Тут с талантом его начинается неожиданная метаморфоза. Не прошло месяца после его отъезда из Петербурга, как в Москве, о нем стали говорить как о выдающейся исключительной сценической силе. Кажется странным, что простой переход из стен одного театра в стены другого мог влиять таким образом на расцвет дарования. Легче можно было бы объяснить такие похвалы обычным антагонизмом Москвы с Петербургом, только редко сходящимися в художественных приговорах. Не могла же петербургская критика и посетители театра проглядеть дарование актера или не заметить голос певца? Не такие это трудные вещи для понимания. Еще как могла. И вещи эти для понимания очень трудные, особенно для тех, кого тянет за собой инерция рутины. И не зря Мамонтов говорил, что его главный талант — обнаруживать таланты. Все не удовлетворяет Иванову в Шаляпине. В роли Досифея Шаляпин оставил у него неопределенное впечатления. Да и могло ли быть иначе, если этого раскольника, которого буквально сжигают религиозные страсти, выливающиеся в конце концов в физическое самосожжение, Иванов трактует благодушным старцем, беседующим всегда о покорности и смирении, да еще приписывает свою трактовку мусорскому. Прямо уж оставил холодным господин Шаляпин господина Иванова в роли Весьминского в опричнике. В том самом опричнике, в постановке которого московский критик Кругликов увидел художественную правду. Но ведь это московский критик, а господин Иванов — петербургский, а между московскими и петербургскими критиками, по уверению господина Иванова, существует такой глубокий антагонизм. Только вот почему петербургский критик Стасов, Солидарен в своей оценке Шаляпина с московским критиком Кругриковым. Почему этого московского критика так высоко ценит петербургский композитор Римский Корсков? Впрочем, вся эта тактическая подготовка ведется, повторяем, для того, чтобы нанести главный удар по постановке псковитянки и трактовке и исполнению роли Ивана Грозного. Ему, Иванову, после хованщины и опричника и охоты особенной не было слушать псковитянку, но... Тут он, сам того не замечая, выдает свое тайное тайно. Господин Стасов ударил в свой барабан, а городские слухи, передавая об этом спектакле, толковали как о чем-то выходящем из ряда вон в смысле исполнения господином Шаляпином партии Грозного. Рассказывали об авациях, подобных тем, что устраивали в свое время только для Патти. Рассказывали, что господин Антокольский в антракте со слезами, где бросился за кулисы обнимать господина Шаляпина, заявляя, что наконец-то увидел живым свой идеал Грозного и так далее, и так далее. Итак, Микелий Иванович, побуждаемый барабанным боем Стасова и слухами об авациях публики и восторге Антокольского, Пошел все же слушать псковитянку, пошел, естественно, будучи предубежден, и вот во что вылился его анализ. По-моему, у господина Шаляпина в Грозном на первом плане везде стоит внешность, забота об известной внешней характеристике облика, она поглощает его внимание, все его силы.